Сцена вторая. Коломба приехала на станцию Термини без четверти час на служебном автомобиле, за рулем которого сидел старший агент Массимо Альберти. Веснушчатому и светловолосому Альберти уже исполнилось 27 лет, и не приходилось сомневаться, что его лицо останется мальчишеским и в старости. Самой Коломбе было 33, но ее зеленые глаза, оттенок которых менялся вместе с настроением — напоминали глаза человека на несколько лет старше. Ее черные волосы были собраны в строгий пучок, что подчеркивало твердые восточные скулы, унаследованные от неведомого далекого предка. Выйдя из машины, она направилась к платформе, где стоял прибывший из Милана поезд. Рядом курили четверо молоденьких агентов железнодорожной полиции. Двое сидели в нелепом двухместном электромобиле из тех, на которых полицейские передвигаются по станции, а еще двое стояли у буфера. Невдалеке щелкали камерами мобильников несколько зевак, и в полголоса переговаривались уборщики и санитары скорой помощи. Коломба показала удостоверение и представилась. Узнав ее по фотографиям в газетах, один из агентов растянул губы в обычной дурацкой улыбке. Она притворилась, что не заметила. — Какой вагон? — спросила она. «Первый?» — ответил тот, что был старшим по званию. Остальные теснились за его спиной, как за щитом. Колумба вгляделась в окна, но в поезде было слишком темно. «Кто из вас был внутри?» Агенты смущенно переглянулись. «Наш сослуживец, но он уже сменился», — сказал тот же юнец. «Он ничего там не трогал, просто посмотрел. А мы только заглянули внутрь Спирона», — добавил один из его приятелей. Коломба раздраженно покачала головой. Труп предвещал бессонную ночь. Придется дождаться, пока закончит работу магистрат и судмедэксперт, а потом составить уйму бумаг и отчетов. Неудивительно, что агент удрал. Конечно, можно было бы пожаловаться его начальству, но она тоже не любила попусту терять время. — Вы знаете, кто это? — спросила она, надевая латексные перчатки и голубые бахилы. Джованни Морган из поездной бригады, сказал старший по званию. Родственникам уже сообщили. Агенты снова приглянулись. Ладно, проехали. Коломбо помахала Альберти. Принеси из машины фонарик. Альберти ушел и вернулся с черным металлическим фонариком полуметровой длины, который при необходимости вполне мог заменить дубинку. Мне подняться в вагон с вами? Нет. «Жди здесь и отгоняй зевак». Коломба по рации сообщила в участок, что начинает осмотр, после чего, как ее предшественник, безуспешно поискала пульс на шее кондуктора. Кожа покойника была липкой и холодной. Пока она уточняла у диспетчера, когда приедут судмедэксперт и дежурный магистрат, ее внимание привлекло странное, чуть слышное жужжание. Коломба задержала дыхание и прислушалась. Звук представлял собой какофонию трелей и вибраций. С полудюжины мобильников трезвонили одновременно. Шум исходил из вагона «Люкс», где кресла были обиты натуральной кожей, а расфасованные блюда приготовлены по рецептам модного шеф-повара. Сквозь матовое стекло дверей просвечивали пульсирующие зеленоватые отцветы телефонных экранов. Поверить, что пассажиры забыли все эти девайсы, было невозможно. А единственное объяснение, пришедшее ей на ум, казалось чудовищным до неправдоподобия. И все-таки она не ошиблась. Стоило Коломбе взломать раздвижную дверь, в нос ей ударила вонь крови и экскрементов. Все пассажиры вагона люкс были мертвы.